Крепостное право и земский собор. Закрепощение крестьян нанесло земскому представительству двойной вред – политический и нравственный. Едва земский собор стал складываться в выборное всенародное представительное собрание, как из состава его выпало почти все сельское земледельческое население. Земский собор потерял под собою земскую почву, стал представлять собой только службу и посадское тягло с их узкими сословными интересами. Принося к престолу мыс лишь немногих классов, он не мог привлечь к себе ни должного внимания сверху, ни широкого доверия снизу. Мелкие черты крепостного быта только что приведенные мною из актов, самой своей мелочностью наглядно очерчивают уровень и объем тех житейских интересов и отношений, с какими приходил носитель крепостного права в среду народных представителей. В господствующем землевладельческом классе, отчужденном от остального общества своими привилегиями, поглощенном дрязгами крепостного владения, Расслабляемым даровым трудом тупело чувство земского интереса и дряхлелая энергия общественной деятельности. Барская усадьба, угнетая деревню и чуждая посада, не могла сладить со столичной канцелярией, чтобы дать земскому собору значение самодеятельного проводника земской мысли и воли. Общественный состав соборов 17 века. Земский собор, Земский совет, Вселенский собор Московского государства в XVII веке составлялся из всяких чинов людей или из всяких людей всех городов Российского царствия, по выражению соборных актов. И теперь, как в XVI веке, в составе Земского собора различались два неравные отделения, выборное и невыборное, должностное. Это последнее состояло из двух высших правительственных учреждений, являвшихся самособор в полном и даже расширенном составе, с привлечением лиц, не входивших в их обычный состав. То были первое Боярская дума с диками из приказов, и второе освящённый собор патриарха, митрополитов и епископов с приглашёнными архимандритами, игуменами и протоиереями. Выборный состав Земского собора был довольно сложен. Это происходило от дробности и разнообразия избирательных единиц или статей. Такими единицами были, во-первых, высшие служилые столичные чины, стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы, также высшие столичные торговые чины, гости и сотни, гостиные и суконные гильдии. Каждый из этих чинов посылал на собор особых представителей. За столичными чинами следовало городовое провинциальное дворянство. Здесь избирательной единицей служил не чин, а уездная сословная корпорация, состоявшая из трех чинов выбора дворяна-детей боярских. Только в двух областях Новгородской и Рязанской избирательными округами являются не целые уезды, а их части в первой части. Петины во второй 8 станов. Люди-служилые, приборные, не принадлежавшие к потомственному дворянству, в том числе и служилые иноземцы, посылали на собор выборных, столичные от своих строевых частей, например, стрельцы от стрелецких приказов, полков, уездные от подгородных слобод, какими они были там расселены. Стрелецких, казачьих, пушкарских. Проще было представительство тяглого населения. Здесь господствовала территориальная избирательная единица, местное общество или скученный земский мир, а не чиновные курии или разбросанные сословные корпорации.